Глава 17. Константин Ляхов. С Костей Ляховым мы встретились буквально на бегу в какой-то кафешке на окраине Москвы. Концертный директор сектора газа в те дни был ужасно занят. Готовил тур памяти Юрия Хоя, а поэтому вел переговоры с группами «Монгол Шудан» и «Бахыт Компот». И договаривался со съемочной группой «РТР» о съемках фильма в Воронеже. Короче, дел по горло. Вообще, как мне показалось, Ляхов – это человек действия, который не очень-то любит пустые разговоры. У него феноменальная память. Он помнит точную дату любого концерта, сколько человек пришло, сколько заработали. Он способен засыпать человека цифрами, но при этом довольно скупо рассказывает о своих личных впечатлениях. Нормально. Вот его любимое слово, если речь заходит о чем-то подобном. А потом мне вспомнилось, как музыканты «Сектора» вспоминали про феномен Ляхова. Дело в том, что Ляхов до знакомства с Хоем был человеком бесконечно далеким от шоу-бизнеса. И вдруг ни с того ни с сего решил заняться организацией гастролей «Сектора». Продал собственную машину, а вырученные деньги пустил на раскрутку группы. Были, конечно, и ошибки, и недоразумения, но в итоге Ляхов стал, как говорится, «self-made man». Человек, который сам себя сделал Потом, конечно, на Юрия Хоя стали выходить профессиональные акулы шоу-бизнеса Предлагая заняться организацией гастролей Но Хой, который испытывал нечто вроде постсавинского синдрома Часто отказывался За исключением случаев, связанных с зарубежными гастролями Предпочитая иметь дело с Ляховым Который, по убеждению Юрия, звезд с неба, конечно, похватал Но был всегда честным И в личном плане, и в финансовом. Именно Костя убедил Хоя в том, что сектор газа в любом городе мира сможет собрать зрительный зал. Не стадионы, разумеется, но среднего поместимости ДК. Так что без копейки сидеть не придется. На лимузины, яхты и личные авиалайнеры гонораров, конечно, в этом случае не хватит. Зато и заработок гарантированный. Что, согласитесь, немаловажно. До «Сектора Газа» я действительно много чем занимался. Радиотехникой в основном. Концертного опыта у меня не было. Но «Сектор Газа» мне самому давно нравился. Прикалывали их песни. вот А когда удовольствие от музыки стало еще и деньги приносить, так это просто великолепно. Хотя познакомился я сначала с Андреем Дельцовым. Это было в ДК горбунова 7 ноября 1993-го. «Сектор Газа» давал последние концерты в Москве в том году. Ну, я подошел к Андрею, мы разговорились. Слово за слово так все и началось. Я решил газом вплотную заняться. Выпустил плакаты, первые вообще в истории группы. Потом концерт начали делать. Первый концерт, который я организовал, состоялся 1 декабря 95-го. А в 1996 году мы уже где-то порядка 30 концертов по Москве дали. Всю страну заколбасили, Тогда, после выхода альбома «Газовая атака», вторая волна подъема интереса к сектору началась. Конечно, первое время тяжело было. Я же один работал, без посредников. Я всегда напрямую договаривался с директорами ДК, цирков, с людьми, которые нам аппарат ставили. Ну, в этом был и свой плюс, поскольку принимающей стороной в городах был я. Зато и на деньги нас не кидали, как многих. Первым городом, куда я сунулся, была Тула. И нас там так хорошо приняли, что Тула для меня до сих пор как счастливый талисман. Там всегда нас хорошо принимали. Мы потом там еще шесть раз были. Группа-то легкая на подъем была. Договорились и поехали на двух-трех машинах. Но так, конечно, мы ездили в ближайшие города. самые дальние куда на машинах ездили, — это Самара. А в дальние города добирались на поезде или на самолете». Побывали и в Хабаровске, Новокузнецке, Петропавловск-Камчатском, Комсомольске-на-Амуре, Красноярске. В тех городах, куда раньше сектор еще не приезжал. Помню, как в Красноярске трудно было пробиться. Я звоню тамошнему директору, а он мне отвечает, мы, дескать, вашу группу не знаем, пришлите нам предоплату за аренду зала. Мы прислали, приехали, афиши дали» что вот такая рабоче-крестьянская группа выступать будет. Приняли нас на ура. Аншлаг был полный. Даже мэр города на концерт приехал. Потом через девять месяцев мы еще раз приехали, и еще 1300 человек собрали. Вот, мы нынешней осенью туда снова решили съездить. Но видишь, как получилось. Не судьба. Казани был интересный случай. Юра туда все время боялся ездить. Говорил, там бандитизм, убийство, людей похищают. Но я его уговорил. Помню, сидели мы на кухне у Самариной. И я его долго уговаривал тур татарский устроить. Ну, Хой в конце концов согласился. Правда, поставил условие, чтобы его ОМОН охранял. А мы без охраны никогда и не выступали. Все время на стадионах или в ДК были ОМОНовцы, потому что каждое выступление сектора газа всегда сопровождалось беспорядками, и вакханалией, и до гостиницы нас всегда охрана везла. А уж потом каждый занимался своим делом. Много неохваченных городов осталось. В Тольятти, например, сектор вообще ни разу не выступал. Были случаи, когда нас вообще запрещали. Например, Волгоград и Ульяновск нас не пускали по причине того, что... «Имидж группы не соответствует моральным устоям города». Серьезно. Но мы убеждали, надавливали через какие-то там структуры, как было в том же Красноярске. А в тех городах, где мы часто бывали, ребята вели строгий учет. Записывали, где выступали, когда и даже с какой песни начинали концерт, чтобы во второй раз не повторяться. Сначала такая тетрадка была у самого Хоя, потом этим занимался Ушаков, а когда Леха ушел, то снова Хоя стал записывать. Вообще мы использовали любую возможность, чтобы как-то обновить программу. Писали на афишах «Сектор газа» с новыми песнями, новыми участниками, новым имиджем. Дескать, раньше на сцену выходили пять человек, а теперь трое. Но, по правде говоря, имидж группы никакой роли не играл. Это раньше Хой выступал в драных джинсах, а потом, как повзрослел, стал в черных джинсах и рубашке выступать. Последнее время у Юрия даже пунктик такой был. В чем приехал, в том и на сцену шел. Говорил, а нафига переодеваться? И состав сектора мало кого интересовал. Народ-то только на Хоя приходил. А так, последний состав с Аникеевым и Глуховым самый лучший был. Хороший коллектив был. Вообще, Хой хорошим мужиком был, нормальным. Я как узнала о его смерти, у меня аж руки опустились. Первые два дня вообще ничего не соображал. Потом отдыхал, а сейчас вот снова вхожу в работу.